Глава 5. Мозговой штурм. Патрик Эбер любил вызовы своей репутации. Сделать то, что никому другому не под силу. Но иногда случалось так, что основное, то самое, что не под силу, сделал не он, а кто-то еще, а разбираться все равно ему. Но теперь уже как есть. Позже он спросил госпожу Габер, почему просто не перестали отвечать? Или не написали «извините, мол, вы нам не подходите, напишите в другой раз». Госпожа Габер только руками развела, потом подумала и добавила. Нельзя же оставлять незавершенным магическое действие, раз уж начали. Патрик согласился. Так что, наверное, это просто судьба. Патрик не был особенно силен в стихийной магии и мало что мог сказать о глобальных магических законах. Так вышло, у них в семье преобладали менталисты, и изредка встречались целители. Он просто тихонечко стоял за спинами увлеченных ученых, ректора Деламото, профессора Дармира и третьекурсницы Мэри Роуз Стилл а те сидели над большим листом бумаги и черкали по нему, проверяя какие-то теоретические выкладки. Насколько Патрик вообще смог понять, речь шла немного много ни мало о портальной магии и о перемещениях без артефакта портала. Портальная магия была, как бы это сказать, не то чтобы не изученной, просто она очень мало кому давалась. Поэтому профессор Деламот перерыл множество научных трудов, написанных великими умами прошлого, и сейчас пытался применять их выкладки в насущной проблеме. Он владел артефактом портала, сокровище хранилось в их семье много лет, но перемещаться без артефакта раньше не пробовал, а артефакт, ясное дело, мог доставить только в знакомое место или к знакомому человеку. Знаете, коллеги, почтенный Домиано Веласио писал, что так должно выйти, потому что ему далось легко, и его наставнику в этой области, господину Раньеро из Кайны, тоже давалось легко. А мой предок, граф Арельен, в тяжелый час сел, подумал и тоже что-то понял. «А вы читали, что писал по нашему вопросу великий Жиль Дороган? Он хоть и не портальщик, а вовсе воздушник, тем не менее умел переместить себя и нужный предмет из точки А в точку Б по своему выбору», заметил профессор Дармир. «Я читала», – встряла девчонка-шестеренка. «Там бред сивой кобылы в лунную ночь, стихи какие-то». «Тьфу на тебя, студент Стил», – ответил ей Доломот. «Может быть, в тех стихах-то как раз и вся соль? Ты вообще читала о том, что некоторые великие умы утверждали?» «Без стихотворного заклинания не будет магического воздействия, и каждый маг должен написать свою книгу стихов сам». «Бред», — помотала головой студентка Стил. «Все и так справляются». «Дитя прогресса, что поделать?» — усмехнулся профессор Деламот. «И ты, детка, конечно же, не припомнишь ни одного стихотворения». Ня, у меня голова под такое не заточена», — сообщила студентка Стил. «Но я сохранила себе самое убойное, сейчас». Она достала телефон, полистала в нем фотографии и протянула деломоту. Тот глянул, прочитал, потом еще раз прочитал. «Если сложить презрядно три разных стихийные силы и к ним добавить лишь талику малую жизни и смерти, то непременно окажешься ты в неизведанном месте. Можно и в том, что известно. От силы твоей-то зависит. И от удачи твоей тоже зависит немного». Профессор вздохнул и вытер лоб рукавом. Его высочество не утруждал себя подробными комментариями к тому, что он делал. «А делал много и разное», – вздохнул в ответ профессор Дармир. «Так, нам нужен перерыв. Патрик, будь другом, позови Марту. Она нам тоже нужна». Профессор вспомнил о существовании Патрика. Марта приходилась Патрику старшей сестрой и уже пять с половиной лет работала секретарем ректора академии. После окончания того же факультета менталистики. Сейчас она сидела за компьютером в приемной и быстро-быстро набирала какой-то текст. Марта, тебя хочет видеть профессор. Проголодался, наверное, усмехнулась Марта. Марта, солнышко, вы не могли бы заказать нам какой-нибудь еды? Мозговой штурм затягивается, улыбнулся профессор Деламот. Конечно, профессор, Марта – сама исполнительность и точность. Патрик вышел следом за ней и аккуратно прикрыл дверь в кабинет. За дверью некоторое время было тихо, потом громко смеялись, потом голос шестеренки возопил что-то вроде «Ну вот еще, сам бы попробовал, пень старый!» «Ой, простите». Доставка прибыла порталом. Дорогие рестораны практиковали такое дело. «Где накрыть?» – поинтересовался парень, притащивший большой бумажный пакет. «Вот здесь, на боковом столе. Спасибо». Марта показала на стол стоящую распахнутого в ласковый апрельский день окна. Пока парень накрывал на стол, Патрик думал, что же его смущает в постановке задачи. Потом сообразил и спросил. «Скажите, а ваша портальная доставка осуществляется при помощи кристалла?» «Нет, у нас стационарный портал, обычная лицензия», ответил парень. Ну да, обычная лицензия. Вообще, порталы, конечно, устанавливали. И в какой-нибудь большой магическо-промышленной корпорации, вроде четырех стихий, даже мог быть целый портальный отдел, человек так из трех. Но все это порталы в пределах города, страны, мира, в конце концов. А им было нужно что-то, позволяющее выглянуть за пределы. Насколько Патрик понимал, обычный портал для ректора Деламота проблемой не был вот совсем. «Интересно, в чем разница между порталом обычным и тем, что им сейчас нужен?» «Господин ректор, господин профессор, госпожа Стил обед ждет», — сообщила Марта, приоткрыв дверь. «Марта, может быть, нам сюда?» — нерешительно спросил господин ректор. «Вам нужно на некоторое время отрешиться от проблемы», — непререкаемым тоном произнесла Марта. «Возможно, это поможет». Профессора с неохотой, но оторвались от листа с каракулями и переместились за стол. Девчонку-шестеренку пришлось подпнуть за стол силой. Она вздохнула и пошла. Патрика и Марту профессор Деламот пригласил лично. Они говорили о чем угодно, кроме задачи. О скором завершении семестра, о практике для артефакторов, о погоде в дни фестиваля. А потом воздух в приемной сгустился, и из изнанки мира явился еще один местный великий человек. Профессор Саваш, декан факультета некромантии, бывший ректором академии много лет перед Деламотом. «Мне показалось, или здесь возникла нужда во мне?» – спросил с улыбкой он. «Возможно, коллега», – закивал Деламот. «Мы сейчас объясним вам суть вопроса, но сначала вам придется помочь нам справиться вот с этими свиными ребрышками». Он взглядом подтянул к столу еще один стул. «О, я с удовольствием», – закивал некромант. Он сел, сверкая своими странными желтыми глазами. Рассказал историю, как первокурсники обиделись на профессора магической этики Роша и прицепили ему на спину пиджака иллюзорного лесного клопа, ярко-зеленого и вонючего. Иллюзия запаха прилагалась. Виновных пока не нашли. Шестеренка ухмыльнулась. Роша не любили, потому что был он зануда из зануд. Профессора сдержанно поулыбались. А потом Марта размолола зерна Арру, засыпала в машину и выдала всем по чашке, черного и крепкого, так и сказала, для стимуляции мыслительной деятельности. С этими чашками и еще с вазочкой песочного печенья почтенное собрание побрело обратно в кабинет, а она принялась звонить в доставку, чтобы забрали посуду и приборы. «Так вот, коллега, нам нужно пробить портал за пределы нашего мира по очень скудным данным», начал Деламот. «Куда-куда пробить?» – живо заинтересовался Саваж. «Хотя бы куда-нибудь, но лучше всего в такое место, куда смогут добраться участники фестиваля». «Рассказывайте!» – желтые глаза Саважа хищно вспыхнули. Дальше профессора ввели в курс дела. Он почитал выкладки, и взял перо, что-то подправил в схеме приложения сил и добавил. «Вот сюда немного от меня. И должно что-то выйти, как мне кажется». «Вы уверены, коллега?» – нахмурился Деламот. «Уверен. Вот эта связка не позволит нам потеряться, если что-то пойдет не так. Оно обязательно пойдет не так, вы ведь понимаете? Так вот, это даст нам возможность вернуться потом в исходную точку, то есть сюда. Пробуем». «Что ли вот так сразу?» – усомнился Дармир. «А чего ждать?» «А вдруг не вернетесь, хмыкнул артефактор. «И ваша замечательная супруга тут камня на камне не оставит». Супруга профессора Саважа, тоже профессор Саваж, преподавала боевую магию и вообще прорву лет отслужила в магическом легионе. С такими не шутят. «Я ж сказал, вернемся! отмахнулся Саваж и снял пиджак. Повесил его на спинку стула и размял руки. Потом, правда, подумал и надел обратно. Правильно, мало ли что там их ожидает. Боевой настрой заразителен, и вот уже они все, да-да, все, и Мари Роуз, и Патрик тоже, стоят в некой конфигурации и напитывают силой контуры чего-то бесформенного. Последним приложился как раз Саваш со словами «Лишь талейку малую жизни и смерти». А потом они оказались… где-то. Оживленная улица. Дома, похожие на те, что остались дома, но незнакомые. И надписи на незнакомом языке. Так, коллеги, первое, у нас получилось. «Осталось понять, где мы есть», – высказался доломот, отдышавшись. «И как нам попасть обратно?» – пискнула шестеренка. «Обратно легко. Вот этот хвостик, то есть контур, нам в помощь», – сказал Саваш. «Наверное, ему виднее. Он же как-то ориентируется в изнанке мира». А Патрик огляделся и понял, что если до того работали три могучих профессора и немного студентка, то теперь пришла пора отдуваться ему. Он оглядел все таблички с названиями, постарался вникнуть в то, что они могли бы обозначать, и преуспел. «Метро туда, аэропорт туда, вокзал, что-то там еще». «Пойдемте же посмотрим», — говорил Деламот. «Интересно же, куда мы попали?» «Коллега», — глянул он на Саважа. «Держите крепче ваш хвостик, он еще понадобится». «И вперед!» Когда часов через восемь они вернулись в кабинет Деламота, снаружи уже наступила ночь. А за столом, разглядывая их схему, восседала профессор Марион де Саваж, декан боевого факультета. «Куда вы говорите, Марта, они отправились?» строго спрашивала она у секретаря. Марта, видимо, держала оборону и держала неплохо. «Да вот же они, профессор, все сколько и было, живые и здоровые». «В самом деле», — приподняла бровь профессор. «Все в порядке, Марион», — просеял улыбкой некромант и протянул супруги букет фиалок, который наглым образом сорвал на клумбе неподалеку от точки их высадки.